пятьдесят один я закурил передал пачку Ханне и отъехал от тротуара машина очень быстро стала заполняться сигаретным дымом так что пришлось открыть окно вся работа кондиционера пошла на смарку как только волна горячего воздуха ворвалась внутрь какое-то время мы ехали и курили в голове у меня проносились обрывки музыки Моцарта концерты арии увертюры Я сфокусировался на музыке, чтобы отделаться от мыслей о расследовании. Я подошёл к нему слишком близко, что грозило потерей видения общей картины. Мне нужно было больше дистанции, больше воздуха. Как только мы докурили каждой свою сигарету, я закрыл окно. За окном застройка становилась всё плотнее и плотнее. В каждом доме шторы или жалюзи были закрыты, чтобы защититься от беспощадного пекла. Я включил поворотник, остановился, чтобы пропустить старенький форт, и повернул налево. «Но есть всё-таки шанс, что убийца Чоут?» — спросила Ханна. «Ну, хоть один. Вот Энни Дуфоу легко в это поверила. И, признаюсь, я тоже вполне себе представляю, что он способен совершить что-то такое. Если бы я сейчас включила новости и услышала, что его арестовали по делу об убийстве Сэма, для меня это не стало бы шоком. Вчера ты совсем другое говорила. Что было вчера? Я повел бровью. Ну ладно, я была бы удивлена, но только на короткое время. Когда бы первый шок прошел, я бы поверила, что так оно и есть. В тихом уму те черти водятся, так ведь? Иногда, согласился я, а иногда и не в тихом. На самом деле не важно где. Черти водятся в умной голове. Они особо опасны, потому что могут притворяться. Им ничего не стоит слииться с обществом, и ты даже не заметишь, что они там есть. Ханна задумалась. На совсем невидимыми они же не могут стать. У кого-нибудь до、да、возникнут сомнения. Через какое-то время, да. Только благодаря этому их и ловят. Но есть убийцы, которые годами остаются на свободе. Я не понимаю, как это возможно. Вот тебе пример с моим отцом, сказал я, немного поколебавшись. Он убивал в течение многих лет, и никто ничего не подозревал. Когда нужно было, он был общительным, в бар ходил со своими дружками, смеялся и шутил, был душой компании. Вот уж он точно не был тихим соседом, и при этом он был всегда вежливым, дружелюбным, всегда помог бы, если была нужна его помощь. Тейлор рассказывал мне о вашем отце. Сочувствую. Почему? Потому что предполагаю, что вам было очень тяжело жить. В том ты -то и делаешь, то нет, возразил я. У меня было самое обычное детство. Психотерапевту не чем было бы поживиться. О, как это возможно? Отец убийца, перестрелял кучу молодых девушек, а вы говорите мне, что у вас было нормальное детство? Я в это не верю. Относительно нормальное детство. Лично я не знаю, какое оно. Нормальное детство. И не думаю, что вообще кто-то знает. Ну какие-то подозрения у вас все же были? вообще ничего и мать моя ничего не подозревала никто ничего не подозревал мы узнали обо всем только когда ФБР приехало его арестовывать но как можно было не знать разделение личности иногда он играл роль отца и мужа иногда учителя математики но и убийцы у него очень хорошо получалось не смешивать эти личности и это помогало ему оставаться на свободе в нем не было ничего серого Только чёрно-белое. Отец — семейство, учитель, убийца. — Ну хорошо. В детстве у вас всё было нормально. А потом? Я вспомнил ужас, наступивший за арестом отца. В то время мне казалось, что он никогда не закончится. Но всё же я нашёл выход. Я научился жить с собой, а на большее, надеяться, было невозможно. Невозможно освободиться от такого прошлого. Оно будет с тобой до самого конца. Просто со временем интенсивность переживаний снижается, но они всегда с тобой. Моя мать так и не смогла смириться со случившимся, и мы очень много переезжали. Приходить в новую школу всегда трудно, даже если в остальном все хорошо. А когда ты умён и твой отец серийный убийца, скажем так, мне пришлось пройти через любопытный опыт. «Вам было очень трудно». «А кому легко?» — пожал плечами я. «Возьмём тебя. Отец оставил тебя, когда ты была ещё ребёнком. Мама умерла от рака. Ты с утра до ночи работаешь, чтобы собрать денег на свою мечту». «Вы хотите сказать, что жизнь — дерьмо?» «Нет, это было бы отговоркой. Бывают трудные моменты в жизни, я не отрицаю этого. Но бывают и радостные, и весёлые, и прекрасные». Нужны и взлет, и падение, иначе все одно и то же. Жизнь, как у трупа. В кармане завибрировал телефон. Пришло новое СМС. Я вытащил телефон и одной рукой разблокировал его, не снимая другую с руля. Сообщение было с незнакомого номера. Я открыл его, но вместо текста была фотография. И я не сразу поверил тому, что увидел. Когда до меня дошел смысл картинки, я дал по тормозам. Ремень безопасности впился мне в грудь и прижал к спинке сиденья. Ханна что-то говорила, но я не слышал, что. Внутри меня все похолодело, но не из-за того, что работал кондиционер. Это был даже не холод, это была заморозка, бесчувствие. Я снова взглянул на экран, надеясь, что мне это только приснилось. Не приснилось.